Глава 5. Учитывая, что Наташка, жена Ленинида, отправилась на майские праздники в деревню копать бабки огород, мы привезли папашку к нам и уложили в той комнате, где он ночует, когда по разным причинам боится идти домой. Пока ошарашенный Есеня рассказывал жене и дочери о стихийно открывшихся паранормальных способностях Ленинида, я пошла в свою спальню и села у стола. Взгляд уперся в недописанную рукопись — Пальцы потянулись к ручке. Время, конечно, позднее, давным-давно пора ложиться баньки но в издательстве терпеть не могут авторов, срывающих срок сдачи книги. Поэтому нужно браться за работу. Вряд ли кто-нибудь мне помешает. Надеюсь, все неприятности сегодня уже кончились. Не успела последняя мысль покинуть голову, как затрещал мобильный. Я уставилась на дисплей. Номер неизвестен. Может не отвечать? «Да и кому я могла понадобиться в час ночи?» «Скорее всего, это ошибка. Сейчас человек поймет, что попал не туда, и отключится». Но трубка упорно продолжала пищать. Ощущая непонятную тревогу, я нажала на зеленую кнопочку и рявкнула. «Ну, кому не спится?» Ответа не последовало. Слышались лишь треск и странное пофыркивание. Разозлившись, я хотела выключить телефон и заняться рукописью, Но тут вдруг в трубке что-то щёлкнуло, и раздался чёткий голос Насти. «Теперь слышишь?» «Да!» — заорала я, вскакивая с кресла. «Ты где?» «Не знаю». «Как? Ты была у себя дома? Видела, какой там разгром?» «Вилка!» — зачастила Настя. «Послушай, у меня сейчас сядет батарейка, и я лишусь связи. Не перебивай, умоляю, выслушай!» «Говори!» — велела я. «Меня похитили!» «Кто?» Вновь закричала я. «Зачем?» «Вилка, дай сказать!» Перешла на свистящий шепот Настя. «Ничего не знаю. Вчера ночью заявились какие-то парни». Я слушала, крепко стиснув трубку, внезапно вспотевшей рукой. Рассказ Настены напоминал сценарий голливудского фильма. В таких любит сниматься «Крепкий орешек» Брюс Уиллис. Настя рассказала, что к ней в квартиру ворвалась банда парней и стала что-то искать. При этом бандиты не сообщили, что им надо, просто били Настю и приговаривали «отдай». Через некоторое время Чердынцева узнала правду. В неприятности она вляпалась благодаря великому дракону. Парень спёр что-то у кого-то, очень ценное, а когда к нему явились бандиты, дабы отобрать украденное, ничего не нашли. В тот момент, когда бандиты пытались вытряхнуть из великого дракона сведения об украденной ценной вещи, в его ванной находилась проститутка – ярко размалеванная девица в синем парике с серебряными перьями. Лишние трупы никому не нужны. Криминалитет только в кино мочит всех подряд. В жизни те же Сонцевские стараются решать дела относительно мирным путем, и за стволы хватаются в крайнем случае – Поэтому шалаву просто пинками выгнали из квартиры, решив, что она не причастна к делу. Один из бандюганов в тот момент, когда проститутка выскочила во двор, подошел к окну и глянул вниз. Представьте его удивление, когда он увидел, что ночная бабочка преспокойно садится в дорогущий «Мерседес» самого выпендрежного вида. Парень призадумался. «Такой автомобиль не по карману шлюхи, которая выезжает по вызову клиентам на дом». Бандит посмотрел вслед розовому мерину, и тут до него дошло. бабёнка вовсе не наемная, прости господи, а богатая дама, любовница великого дракона. Еще больше парень утвердился в своей догадке, когда увидел в комнате приготовленный чай. Согласитесь, немного странно угощать панельную девку этим напитком. Ей скорее уж нальют водки. Сложив вместе все увиденное, бандит сообщил главарю о своих соображениях, И тот сразу понял. Их лоханули, развели как последних сявок. Великий дракон ухитрился сунуть украденное своей возлюбленной, а та, удачно прикинувшись шлюхой, выскользнула из их рук. Но бандит, смотревший из окна, оказался парнем непромах. Он запомнил номер Мерина – И ровно через полчаса крутые узнали, что тачка принадлежит Насте Чердынцевой, модному стилисту, отвязной девице, ведущей весьма раскованный образ жизни. Собственно говоря, это все. Бандиты прибыли к Насте, для начала сильно избили ее, а потом увезли с собой. И вот теперь она сидит неизвестно где, почти в полной темноте. Ни адреса, ни места расположения дома она не знает, дорогу не видела. Ей завязали глаза Помещение похоже на подвал В нем нет ни окон, ни дверей Настю швырнули туда вниз через люк Ей не дали ни одеяла, ни подушки Сидеть приходится на голом цементе Более того, похитители не удосужились предложить пленнице даже стакан воды Что с одной стороны ужасно Так как Настюне смертельно хочется пить А с другой хорошо, потому что неясно, где тут туалет Никакой емкости под отходы жизнедеятельности человека не предусмотрено. И куковать в этих малокомфортных условиях Насте до тех пор, пока она не отдаст то не знаю что, спрятанное неизвестно где. Причем парни настроены по-боевому. Срок на раздумья Насте не определен в семь дней. Что случится с ней по истечении этого времени, не ясно. Понятно одно. Просто так ее не отпустят. Скорее всего, элементарно застрелят в этом подвале. «Но это же не ты была у великого дракона, а я!» «Да!» – зашептала Настя. «Ты! чего же ты не объяснила парням, что ты не имеешь к этой истории никакого отношения?» Неожиданно Настёна заплакала, сквозь судорожные всхлипывания я услышала. «Как я, по-твоему, могла им это сказать? Подставить тебя? Отправить на смерть?» «Ясно же было сразу, что они не станут церемониться!» «Я, Вилка, очень люблю тебя и не способна на подлость!» У меня в носу защипало. Верно говорят, что друг познается в беде. Безалаберная, болтливая, обожающее удовольствие Чердынцева, эгоистка Настя, способная разбудить вас без всяких колебаний в четыре утра, чтобы похвастаться сногсшибательным впечатлением, которое она произвела на окружающих во время вечеринки, — Безголовая парикмахерша, любительница комплиментов и дорогих подарков, оказалась благородным человеком, пожертвовавшим собой в минуту страшной опасности, чтобы отвести беду от подруги детства. «Я уж тут посижу», — шептала Настя. «Не размокну, а ты, Вилка, помоги мне. Найди это и отдай им. Пожалуйста, постарайся. Ты умная детективные романы пишешь». «Надо немедленно заявить в милицию», — решительно заявила я. «Есть специальный отдел, который занимается похищением людей. Там работают высококлассные профессионалы. Они мигом разберутся в проблеме. Кажется, они умеют пеленговать мобильные аппараты». «Ни в коем случае!» — испугалась Настя. «Только не иди к ментам! Тогда меня сразу убьют! У этих бандитов все схвачено, везде свои люди! Они милицию прикормили!» «Господи, Вилка, мне тогда точно конец придет!» «Нет, действуй сама!» ну что искать?» «Не знаю!» – прошелестела Настя. «Где?» «Понятия не имею!» – ответила подруга. «Спроси у великого дракона, он определенно в курсе!» «Умоляю, поторопись!» «Спаси меня, Вилка!» «Помоги, Вилочка!» Послышались частые гудки, дрожащей рукой я положила трубку на рукопись». «Жизнь — не криминальный роман и не фильм о Джеймсе Бонде, в котором герой целым и невредимым выходит абсолютно из всех передряг. Каким образом браться за это дело? С какого конца подступить?» В огромной тревоге я начала метаться по комнате. «Нет, в милицию идти нельзя. Придется самой попытаться спасти Настену. Эх, хоть бы знать, что искать. Деньги, документы, драгоценности» и каким образом связаться потом с Настей. «Позвонить ей по телефону? Ну и бред же лезет мне в голову. Значит, предстоит не только отрыть таинственное нечто, но еще и установить местонахождение Настены. Господи, у меня на все про все лишь семь дней. Но не могу же я бросить в беде Чердынцеву. Она-то приняла огонь на себя, увела от меня бандитов. Впрочем, я стала бы помогать ей в любом случае». «Я не получила настоящего воспитания, моим обучением занимался двор. Может, я не слишком интеллигентна, не владею фундаментальными знаниями по литературе и истории и путаю как надо есть рыбу с ножом или бизонова. Но одно двор вбил мне в голову просто намертво. Сам погибай, а товарища выручай. Значит, прямо завтра, вероятно, великий дракон не успел починить сломанную мной филенку». Вот только посплю пару часиков и поеду к великому дракону. Уж я-то вытрясу из этого мерзкого красавчика все. Живо расскажет, что у кого спер и куда спрятал. Заснуть мне в эту ночь так и не удалось. Я провертелась под одеялом до шести утра, потом быстро умылась, выпила кофе, кое-как накрасила свое бледное лицо с огромными синяками под глазами и пошла заводить «Жигули». «Если приеду к мерзавцу около восьми утра, небось застану его дома. Навряд ли он убегает на работу раньше». Пристроив машину у мусорного бачка, я взобралась по лестнице на самый верх и стала звонить в дверь. Впрочем, она не была заперта, слегка похлопывала от сквозняка. Однако он беспечное существо. Хотя, если подумать, красть у парня кроме копеечной посуды нечего. Чего ему опасаться?» «Вон как крепко спит. Просто беда». Позвонив пару минут, я открыла дверь, вошла внутрь и сердито позвала. «Эй, дракон, хватит дрыхнуть! Поговорить надо!» Но из комнаты не доносилось ни звука. Я вошла туда – никого. На циновках разбросаны подушки, на софе ровно натянуто шелковое покрывало, на столике белеют две простые салфеточки. «Спрятаться в таком помещении просто негде». Поэтому я отправилась на кухню, надеясь увидеть там заспанного хозяина с чашкой дымящегося кофе в руке. Небось, нацепил наушники от плеера, врубил погромче какого-нибудь Андрея Губина и теперь пытается проснуться. Сама так поступаю по утрам. Но крошечная кухонька, чистенькая, украшенная кокетливыми розовыми занавесочками, оказалась пуста. Не зная, зачем это делаю, я полезла в посудный шкафчик. Похожий великий дракон жил один, у него начисто отсутствовали кастрюли, из кухонной утвари имелась лишь одна сильно поцарапанная сковородка, да еще на плите стояла ярко-синяя эмалированная джезва. Я изучила ванную комнату и в растерянности встала в крохотном коридорчике у стенного шкафа. Ну и куда он подевался? Отправился на службу? Или с утра пораньше подался на рынок, чтобы поискать новую дверь в квартиру? И что мне делать без детальной беседы с великим драконом и думать нечего заниматься этим делом? Может, подождать его в комнате? А если парень уехал на майские праздники? К приятелям на дачу, на шашлычок. Погода отличная, впереди куча свободного времени. И что мне сидеть тут 10 дней? Внезапно я почувствовала тяжелый, сладковато-приторный запах. Я чихнула раз, другой и рассердилась. Умотал на свежий воздух, а про помойку забыл. Теперь миазмы ползут по всей квартире. Ещё хорошо, что и в комнате, и на кухне на распашку открыты окна. Нет, если я собираюсь ждать тут хозяина, нужно сначала избавиться от мусора. Надо выставить ведро на лестницу, пусть там воняет». Решительным шагом я продефилировала на кухню, открыла дверцы под мойкой и наткнулась на идеально чистое красное пластмассовое ведро с газеткой «Московский комсомолец» на дне. Я растерянно закрыла шкафчик. Мусора-то нет. Что же так омерзительно пахнет? Кстати, в кухне амбре практически не ощущается. В комнате тоже. Запах чувствуется в коридоре у стенного шкафа. Внезапно мне стало так жутко, что затряслись коленки. Я попыталась повернуться, но слабые ноги словно приросли к полу и превратились в свинцовые колонны. Я собрала всю волю в кулак, оторвала от линолеума правую ногу и услышала сначала хлопок входной двери, потом шорох, шарканье. Дрожь мигом прекратилась. Великий дракон вернулся домой. «Господи, ну и дура же я!» придумывала бог знает чего, нафантазировала. Небось он просто держит в шкафу кучу грязных носков или забыл в сумке кусок колбасы». Я села на табуретку и навесила на лицо самую сладкую улыбку. «Ну, дракон, погоди, сейчас тебе красавчик мало не покажется». Занавесочка из разноцветных пластмассовых трубочек, закрывавшая вход в кухню, с легким шелестом раздвинулась. С моего лица... Мигом стекла заготовленная улыбка. Это не великий дракон. В кухню, таща тяжелую торбу, доверху набитую продуктами, вошла хорошая девчоночка, лет двадцати с виду, одетая в мини-юбочку из искусственной красной кожи и обтягивающую маечку цвета кофе с молоком. Увидав меня, она сначала попятилась, потом поставила сумку на пол, смахнула тыльной стороной ладони мелкие капельки пота с лба и неожиданно спросила. «Сегодня чё, понедельник?» «Вроде», — осторожно ответила я. А, -а, а протянула девочка. «Я уж испугалась, что перепутала. Дима-то где?» Сообразив, что она спрашивает про великого дракона, я осторожно ответила. «Не знаю, сама удивилась. Пришла, его нет. Может, в магазин ушёл?» Девушка захихикала. «Кто, Димка? Скажете тоже. Ещё придумайте, что он вокруг дома для здоровья бегает». «Димочка по лавкам не шляется. Я продукты покупаю и приношу раз в неделю». «А вы краситься будете? В какой цвет?» «Сейчас рыжий в моде. На подиуме все такие». Продолжая болтать, она принялась вываливать на столик принесенные харчи. Творог, йогурты, батон докторской колбасы, сыр. Я молча наблюдала за простодушной девчонкой. Она совершенно не удивилась, найдя на кухне постороннюю женщину. Значит ли это, что у великого дракона, которого, кажется, зовут Димой, часто бывают гости? И кем эта трещотка приходится хозяину? Любовницей? Тогда она патологически неревнива. Положа руку на сердце, скажите, дорогие мои, обнаружив рано утром на кухне у своего мужика неизвестную бабу, что вы подумаете? Вот-вот, а эта девочка ведет себя так, словно ничего особенного не происходит». «Будто мне положено находиться тут». «Чем у него так воняет?» — спросила девчонка. «Чувствуете? Просто смрадом несет». Внезапно мне стало жарко. Девица тем временем выскользнула в коридор. «Ну и вонища! Задохнуться можно! Ну и не открывай шкаф!» — заорала я, вылетая в прихожую. «Не трогай!» Но она уже дернула за ручку. Полированные створки разошлись в разные стороны — Стала видна палка, на которой сдвинутые в одну сторону висят пиджаки, рубашки, джинсы. «Димка!» – удивлённо воскликнула девушка. «Ты чего туда залез?» «Ой!» Я тоже машинально посмотрела в шкаф, поэтому не успела подхватить рухнувшую на пол девицу. Она мгновенно потеряла сознание. Да и кто бы устоял на ногах при виде открывшейся картины. Дракон выглядел ужасно. Тело парня скрючилось в углу, руки безвольно повисли вдоль торса, они отчего-то казались очень длинными. Голова была откинута назад, на лицо с открытым ртом, вываленным языком и выпученными глазами лучше было не смотреть. Шею Дима обхватывал шнурок, которым кто-то безжалостно задушил его. Преодолевая липкий ужас и старательно пытаясь не свалиться около девчонки, я захлопнула шкаф. Потом попыталась вытащить девицу на лестницу, но не тут-то было. Маленькая, хрупкая с виду, она оказалась каменно-тяжелой, просто неподъемной. Чувствуя ужасную дурноту от запаха разлагающегося тела, я влетела в туалет, вытряхнула из пластмассового стаканчика щетку, набрала туда холодной воды и вылила ее девчонке на лицо. «Ну-ну, открой глаза!» Веки ее дрогнули, глаза открылись. «Дима!» – прошептала девушка. «Вставай, пошли скорее отсюда!» «Но, Дима!» «Давай, давай!» – потянула я ее за руку. «Ну, вот так. Шагай вниз».